Глава 14. Я наводила порядок в доме и аптеке, ругая себя на чём свет стоит. Серьёзно? И вот за этим я ехала сюда, рассталась с уже родными Жибером, Маризой и Анатолем, чтобы отмывать дом этого сварливого старикашки. С момента моего приезда сюда прошло уже дней 5-6, а я всё ещё ни на шаг не приблизилась даже к намёку своей цели. Пока что я только убирала и намывала этот дом, который покрылся вековой пылью. В Первую свою ночь здесь я спала в кресле, потому что постель была сырой. Утром я выволокла во двор, покрытый свежей травкой матрас, и принялась перестировать белье. Старик Фрагонар вел себя так, будто меня не существовало. Мне казалось, что он иногда забывал, что я теперь обитаю в его доме. Каждый раз, когда я попадалась ему на пути, он смотрел на меня несколько секунд, словно узнавая, шевелил губами и семенил потом к своему столику, что-то бурча себе под нос на мое приветствие. посетители в аптеке были, но мало. Как я узнала потом, в городе была еще одна аптека, более современная, находилась она в центре, куда всем было более удобно добираться. приведя в порядок свою комнату, я, наконец, добралась до первого этажа. Здесь работы было побольше. Сколько ведер воды мне пришлось перетаскать за это время, чтобы все отмыть. Моя спина многое могла бы рассказать об этих днях. Вскоре все окна, все поверхности и все, что на них находилось, заблестели. В помещении стало светлее, а посетителей стало больше. Потянулись любопытствующие. Одним хотелось посмотреть на обновленную аптеку, другим на меня — Месье Фрагонар ещё не подпускал меня к непосредственной работе, мой короб с маслами и флаконами стоял нераспечатанный. Но я догадывалась, что старик просто испытывает меня и старалась не сильно психовать. Колокольчик на двери зазвенел в тот момент, когда я расставляла ёмкости с травами на полке, а Фрагонар возился, смешивая духи. Меня тянуло к тому его рабочему столу как магнитом, однако я крепилась. Он позовёт меня сам, я была уверена. В аптеку вошла немолодая женщина, держа за руку маленького мальчика. Лицо у неё было бледное и взволнованное. «Месье Фрагонар», — заговорила она с порога. «Здравствуйте». Я подумала, что, должно быть, она жила где-то неподалёку. Одеты они с мальчиком были небрежно, словно очень торопились. «Здравствуйте, мадам». Старик не торопился отходить от своего стола с ароматными колбами. «Что вам угодно?» «Мой муж, Даниэль, он не смог сегодня встать с постели, а вот-вот должны приехать заказчики, он совершенно не может закончить работу». Я слушала ее, пытаясь ухватить информацию, отчего же этот самый Даниэль не смог встать сегодня с кровати. Женщина замолчала, старик Фрагонар молчал, не задавая встречных вопросов. «А что случилось?» — не выдержала я. Меня тронул ее вид и ребенок, который кутался в ее юбке, боязливо поглядывая вокруг. Женщина неуверенно посмотрела на меня. «Спина, мадемуазель, у него очень болит спина. Ныло несколько дней, а сегодня он и вовсе не смог двинуться с места. А у нас заказчики». «Я поняла», — прервала я ее. «Доктор уже был у вас?» Женщина отрицательно покачала головой. «Доктор уехал. Мы сейчас от него. Будет только к вечеру. А у нас...» «Да-да, заказы я помню. Месье Фрагонар, у нас есть какая-нибудь нейротоксическая мазь?» Женщина охнула от страшного слова и прижала руку к открытому рту. «Я опомнилась. Ну какая еще нейротоксическая? Мадмуазель Клементина, вы в своем уме?» А я порадовалась тому, что меня не занесло в какое-нибудь раннее средневековье, где меня точно спалили бы на костре. Фрагонар начал было шаркать в сторону застеклённого шкафа с медикаментами, а потом вдруг махнул мне рукой, чтобы я сделала это сама. Я чуть ранее наводила порядок в этом шкафу и точно знала, что змеиных мазей там не было. Поэтому пошла к полкам, на которых ещё стояло всё вперемешку. Там стояли какие-то банки, в которых вполне могла оказаться мазь. Ход моих мыслей привел меня к нужному месту, и вскоре я откопала необходимое. А также прихватила мешочек с куркумой, которая была хорошим обезболивающим и противовоспалительным средством. Объяснив женщине, как всем этим пользоваться, я обратилась к Фрагонару. «Месье, рассчитайте, пожалуйста, я не знаю ваших цен». Всё это время он незаметно наблюдал за мной, не произнося ни звука и не мешая мне. Потом прошёл к кассе и подозвал женщину. Та засеменила к нему. Что-либо менять в моём назначении он не стал. Видимо, я только что сдала ему очередной экзамен. Что ж, билет попался лёгкий. После того, как за женщиной закрылась дверь, он подозвал меня к заветному столу. «Приготовьте мыло с розой. Бросайте уже свои тряпки, пора и делом заниматься». сварливо произнес он и прошаркал к своей комнате. Очень интересно. А драйный до блеска дом значит не дело. Впрочем, возмущалась я про себя чисто для проформы. Даже приготовление ароматного мыла было для меня тем занятием, которое было сродни созданию ароматов. И я направилась распечатывать свой заветный ящик. немного подумав я решила сделать обе разновидности мыла нерастворимое в воде но растворимое в спирте или эфире для технических и хозяйственных нужд и растворимое в воде обычное туалетное а еще решила удивить покупателей несколькими видами парфюмированного прозрачного мыла сделав какую то его часть разноцветной известные фабрики позапрошлого столетия например бракары ко И тот же самый фрагонар, которые здесь в этом мире почему-то не развелись, делали мыло таким образом. Большие котлы на четверть заполнялись слабыми щелочами, которые медленно нагревались до состояния кипения. Кипящие щелочи постоянно добавляли жир и масла до тех пор, пока котел не заполнится доверху. получившуюся жирную эмульсию приливали концентрированную щелочь, которая мыльную смесь с избытком жира превращала в мыльную смесь с избытком щелочи, то есть более растворимое мыло. Этот этап мыловарения мог длиться в среднем около суток. Затем при постоянном помешивании, чтобы смесь была однородной по составу, в котел добавляли поваренную соль, благодаря чему часть мыльной массы превращается в подобие твердых шариков, собирающихся на поверхности раствора. Затем жидкость сливали, размешивали, чаще всего лопатами, после чего разливали по формам и по мере застывания разрезали на порционные куски. Растопив сало, я смешала известь, а соль и золу просеяла. Смешала и высыпала в сосуд, на дне которого имелось сливное отверстие. На дно сосуда предварительно положила прутья, на них солому, а поверх соломы уже высыпала просеянные сухие ингредиенты. Емкость залила кипятком, который некоторое время настаивается и затем сливается в отдельный сосуд, получив крепкий щелок. щёлок и расплавленное сало варила до тех пор, пока смесь не приобрела киселеобразную консистенцию. Разделив на порции, стала добавлять разные ароматические масла, которые привезла с собой. А большие запасы розового масла у месье Фрагонара были. «Надо было озаботиться в следующий раз тем, чтобы заказать симпатичные формочки», — подумала я. В этот момент Фрагонар вошел в комнату и чуть потянул носом, а после приблизился к столу, за которым я работала. Я как раз приступила к изготовлению венецианского мраморного мыла, и он стал внимательно наблюдать за моими действиями. «Где вы научились всему этому?» Он провел рукой над столом, показывая на коробке с мылом. Оставалось только дождаться, пока оно затвердеет, и нарезать на порции». Я всё ещё раздумывала, как его упаковать, из чего сделать фирменный знак «Фрагонар», поэтому рассеянно пожала плечами. «Здесь же растут фруктовые деревья?» спросила я, подумав, что неплохо бы добавить к этому ассортименту миндальное абрикосовое персиковое мыло. Аптекарь поправил колпак у себя на голове и задумчиво покивал. «Да, есть. Что нужно? Плоды?» Он уже понял, что это начало его будущего процветания, и заметно смягчился. Конечно, я задавала себе вопрос, насколько он мне нужен, этот чудак-старик, и не могла ли я справиться сама, не тратя время на работу здесь. И каждый раз отвечала себе «Верь своей интуиции». Его громкое для меня имя, его эксперименты, пока что еще неудачные, все притягивало меня как магнитом. И я еще раз повторяла твердо «Буду строить парфюмерную империю только с ним». «Империя», — усмехнулась я, пытаясь размять спину и оглядывая темноватую лавку. Вечером перед самым сном я стала вспоминать время, проведенное с Филиппом Бампьером. Конечно, я поступила правильно, не став задерживаться с ним там, в Париже, но помечтать о нем мимолетно почему бы и нет. А вот когда я добьюсь успеха, создав ароматы, о которых заговорит вся Франция, тогда можно будет и о личной жизни подумать.